Вечером в шесть часов. Все феномены магии представляют собой манифестацию силы мысли. Мысль объединяется с пространственным огнем формы. И эти формы принимают аспект видимости. Шкала материи уходит далеко вверх за пределы ограниченной наукой. Материя люцида, многие виды фохата, материя матрикс, Выше и выше в беспредельные сферы пространства уходят слои сияющей огненной материи. Материалистам можно сказать, что их обоснование на материю правильно. Только ошибка их в том, что пытаются пределами своего понимания ограничить беспредельность и ступени разреженности и утончения материи. Итак, градации материи весьма многообразны и состояние ее тоже. Но материи во всех ее видах подчиняется мысли, которая может вливать ее в любые формы. Мысль есть орудие духа, тот инструмент и та сила, при помощи которой он может творить. Творчество — удел человека. Возможности творческой активности человеческого духа беспредельны, как беспредельный сам дух. Эта область сияет поистине сказочными возможностями и открывает перед человеком цель, ради которой живет, развивается и совершенствуется человеческий род. К космическому творчеству призывает владыка, указуя путь к звездам. Если творчество — цель, то и жизнь человека устроена так, что является она школы, где худо ли, хорошо ли, но вынуждены люди творить. Жизнь каждого человека есть результат его вольного или невольного творчества. Его мозг рождает или творит мысли, астрал – чувства, руки – все то, что они создают. И внутренний мир человека есть продукт его ментального и астрального творчества, а внешнее окружение – физического. И чем дольше живет на земле человек, тем плотнее – Гуще и заселеннее становится она продуктами его творчества на видимом и невидимом планах. Творчество растет, расширяется, наполняет собой все сферы с тем, чтобы на определенной ступени выйти за пределы Земли и, распространившись в космос, стать творчеством космическим. Многие отдельные духи уже перешли через эти границы и творят в размерах космических сияющий удел человека и предопределен. Но раб не может стать творцом, потому дана человеку свободная воля и свобода избирать путь свой. Закон созвучий управляет Вселенной. Пользуясь силой его, может направить устремление свое человек в созвучные сферы сознательно и магнитно. До сих пор большинство подчинялось закону созвучия бессознательно, и люди отолпляли те сферы надземного мира, которые притягивали к себе своим магнетизмом в полном соответствии с тем внутренним миром, его устремлениями и желаниями, который творил каждый человек в отдельности. Ныне же людям дается полное и исчерпывающее знание закона созвучия и магнитного притяжения мыслей, да помогли они сами сознательно и добровольно творить то окружение, в котором стремятся не пребывать уже, не в качестве слепых и незрячих, но как творцы и создатели своей собственной кармы и своего будущего. Много дается, и открыты пути, и каждый творец своей кармы.